Тема 33. Мелис Мелис это последний представитель школы Элиатов, сформулированное Парменидом Учение Элиатов, нашло в первой половине V века до эры своего выдающегося защитника в лице ученика Парменида Зенона. Другим последователем Парменида был Мелис, который, оставаясь в общем верном учению Парменида, изменил его в двух принципиальных пунктах. В V веке до нашей эры учение элиатов стало уже не великогреческим, а общегреческим явлением, и Мелисс был вовсе не италийцем, а ионийцем. Он жил на острове Самуси, будучи таким образом земляком Пифагора. Акме Мелисса приходится на 84-ю Олимпиаду, 444 по 441 годы до нашей эры. Мелис был не только философом, но и крупным государственным деятелем. Будучи современником Перикла, Мелис все таки был его противником. Он противился гегемонистским устремлениям Афин, превратившим антиперсидский афинский морской союз в афинский архе. К этому времени, в результате греко-персидских войн, Самос был освобожден от персов, и Мелис командовал там флотом. Плутарх рассказывает о том, что Мелис одержал в 441 году до н.э. морскую победу над Афинянами. Однако вскоре Перикол высадил на острове морской десант. Подвергнув город девятимесячной осаде и разрушив его стены, Перикл вынудил город к сдаче. Он отобрал у самостцев весь их флот и наложил на них громадную контрибуцию. О судьбе Мелисса Плутарх ничего не сообщает. Мелис автор труда «О природе», отрывки из которого мы находим у Симпликия. О Мелиссе говорится и у Аристотеля. Аристотель невысокого мнения о Мелиссе. Он противопоставляет Мелисса вместе с Ксенофаном, как людей, грубо рассуждающих, Пармениду, уму более тонкому и проницательному. Аристотель, Метафизика, книга 1, глава 5. Упрекая и Парменида, и Мелисса в эристике, то есть в страсти к спору ради самого спора, Когда допускаются и ложные посылки, и нелогичные рассуждения, Аристотель считает, что все же более грубо рассуждение Мелисса. Физика, книга первая, глава третья, страница 178 Это отношение Аристотеля к Мелиссу оказало влияние на последующую историю философии, в которой Мелиссу почти не уделялось внимания. Однако Мелис такого внимания заслуживает. Во-первых, Мелис дал ясное и четкое, без всяких поэтических метафор, как это было у Парменида, прозаическое изложение учения элиатов. Ему принадлежит формулировка закона сохранения бытия, главного пункта учения Элиатов. Этот закон известен в его латинской формулировке: ex nihilo nihil fit. Из ничего не бывает ничего. Но мало кто знает, что впервые этот закон сохранения бытия сформулировал Мелис в следующих словах: Из ничего никогда не может возникнуть нечто ДК Глава 30 в скобках 20 раздел Б параграф 1 Этот закон был принят всеми античными философами независимо от того, признавали они наличие небытия в мире или нет Во-вторых, Мелис, принимая такие парменидовские характеристики бытия, как единство и однородность, истолковал вечность бытия не как вневременность, а как вечность во времени. Прошлое и будущее для Мелисса не небытие, в том смысле, что прошлого уже нет, а будущего еще нет, а части бытия, тогда как Парменид говорил о бытии, что его не было в прошлом и не будет, а оно есть в настоящем». Ученик Прокла и учитель Симпликия Аммоний писал, что Парминит в своих стихах учил «Не существует ни прошлого, ни будущего, ведь прошедшее уже не существует, а будущее еще не существует. У Мелисса же существует не только настоящее, но и прошлое, и будущее. Бытие вечно в том смысле, что оно было, есть и будет вечное. В третьих, Мелисс принципиально изменил учение Ксенофана и Парменида о конечности бытия в пространстве. Бытие Мелисса беспредельно. Он учил, что сущее вечно и беспредельно. Раздел Б, параграф 7. Аристотель прямо в этом вопросе противопоставляет Парменида и Мелисса. Он говорит: что первый, то есть парменит, признает его, то есть Сущее, конечным. Второй же, то есть Мелис, беспредельным. Аристотель. Метафизика. Книга 1, глава 5. К мысли о пространственной беспредельности мироздания Мелис пришел, исходя из единства Сущего. Если бы Сущее было ограничено пределом, то оно – не было бы единым, оно было бы двояким, то есть тем, что ограничено, и тем, что ограничивает. Итак, сущее не ограничено, а потому оно беспредельно. В-четвертых, Мелис, закрывая возможность персонализации бытия, подчеркивает, что бытие не страдает и не печалится, Если бы оно испытывало страдания, то оно бы не обладало полнотой существования. В-пятых, Мелис – материалист. На это обращает наше внимание Аристотель. Аристотель говорит, что если Парменид говорил об умопостигаемом едином, то Мелис говорит о материально-едином. Аристотель. Метафизика. Книга 1. Глава 5. В шестых Мелис был атеистом. Диоген Лаэрций сообщает о Мелиссе, что и о богах он говорил, что не должно о них учить, ибо познание их невозможно. Раздел А, параграф 1. Страница 179. Таковы взгляды Мелисса. Как уже было сказано, Мелис изменил учение Парменида в двух, по крайней мере, принципиальных пунктах. Идеальное и конечное бытие Парменида Мелис заменил материальным и бесконечным бытием. Что касается гносеологического аспекта, то Мелис, насколько мы знаем, оставался на позициях Парменида, полагая, что чувства, рисуя нам множественно сущее, обманывают нас и что истинную картину мира дает только разум, показывая, что бытие вечно, беспредельно, едино и совершенно однородно. Раздел Б, параграф 7. В учении Мелисса выявилась противоречивость учения элиатов. Став идеальным, бытие у Парменида оставалось пространственным, а тем самым в какой-то мере телесным. Парменид сравнивал бытие с шаром, Но телесное не может быть так абсолютно едино, как этого хотели элиаты, в том числе и Мелис. Телесное бытие не может быть ни однородным, ни неподвижным, ни абсолютно полным. У Мелисса, как ионийца, тяготевшего не только к италийской, но и к ионийской философской традиции, учение элиатов приобрело материалистический и атеистический уклон. Бытие Мелисса, сочетание анаксимандрова Апирона и Парменидова бытия. От анаксимандра приходит мысль о беспредельности и вещественности бытия, а от Парменида понимание этого бытия как вечного, всегда себе равного, единого и неделимого, как того, что противостоит миру явлений и что доступно лишь логическому мышлению. Конец пятнадцатой лекции.